Глава 18 Занимая место рядом с командиром, как это и полагалось, по ходовому расписанию Тимур спросил, «Надо ли так спешить? На одном двигателе? Надо, Тим! Я все объясню потом». Даже через амортизацию боевых кресел ощущались содрогание и вибрации корабля. Происходило экстренное свинчивание его маршевых отсеков, Корабль сжимался, уменьшал свою длину диаметр до стартовых параметров. Съеживалась электрофонная мебель, ликвидировались карманы кают, худела оранжерея. Центральная аллейка ее исчезла, растения вплотную придвигались друг к другу. Срочное торможение проводится еще более стремительными темпами, чем сам разгон. Корабль должен стать предельно прочным, монолитным. «Корабль в полной готовности», — доложил компьютер. «Вижу», — буркнул Лорка, — этот сигнал уже высветился на контрольном табло. «Внимание экипажу! Срочное торможение! Срочное торможение!» Щелкнул переключатель реверса хода, нога начала выжимать ходовую педаль, тревожный гул двигателя перешел в резкий многоголосый вой. «Миг!» — и корабль словно уткнулся в невидимую упругую стену. Его качнуло, тягуче, мягко, глубоко, а потом вдруг бросило вправо, вверх, ухнула вниз, не спуская глаз с пульта индикатора и до боли напрягая свои стальные мышцы, лорка с натугой ворочал штурвалом. Через несколько секунд Тимур, умница Тим, поймал ритм и точной подчисткой снял часть нагрузок. Стало полегче, но все равно... Нури кости, и соленый колющий пот заливал глаза. Лорка, не закрывая, только щуря их, стряхивал его резким движением головы. «Проклятый эксудатик!» — презрительно клял себе Федор. «Понесло тебе в космос, в командиры! Посмотри-ка на Тима! Не человек, а огурчик!» Да, Тимур казался человеком, изваянным из мрамора, но и ему было нелегко. Хотя львиную долю нагрузок принимал на себя командир, как и любой классный пилот, работал Тим автоматически. Сознание как бы дежурило, готовое мгновенно включиться в работу при всплеске неожиданного и необычного. И это дежурство не мешало, а даже стимулировало прихотливое течение мыслей. Ему вдруг вспомнилось, например, как несколько лет тому назад на тренировочном экстренном торможении Пожелал присутствовать один видный теоретик-космонавигатор, рассчитывавший оптимальные трассы гиперсветовых кораблей. Несмотря на противоперегрузочную и вестибулярную профилактику, космонавигатора вынули из кресла полумертвым, даже не бледным, а каким-то голубым и таким мокрым, как будто его облили водой. Когда он пришел, а вернее его привели в себя, Космонавигатор разразился шумной негодующей речью. «Что это за пляска святого бита?» — кричал он. «Что это за издевательство над человеческой природой? Да я берусь за месяц разработать аппаратуру, которая компенсирует эти бултыхания». Ему вежливо объяснили, что такая аппаратура давно разработана, но чтобы разместить ее на корабле, пришлось бы ликвидировать комфортную зону. Не слишком ли велика жертва, ведь экстренное торможение применяется раз в год, и то по обещанию. Перегрузки у нижней границы допусков, — бесстрастно проинформировал компьютер. Тимур метнул недовольный взгляд на лорку и невольно пожалел его. Напряженное, красное от натуги, злое лицо, крупные капли пота на лбу. Куда так спешим, командир? Потом... Выдавил сквозь зубы лорка, однако несколько сбросил мощность двигателей. Потом объясню. Действительно, Федору было бы очень непросто аргументировать свое мгновенное решение о срочном торможении корабля. Это был один из тех редких случаев, ради которых командиров и наделяют полнотой власти. Совещаться и советоваться было некогда да и незачем. Надо было решать самому, потому что промедление было смерти подобно в буквальном смысле этого слова. С одной оговоркой, если поверить командиру Лунцу, если же происшествие с Лунцем только легенда, психоз, нервный срыв, дело не в словах. Решение Лорки можно было бы расценить как акт перестраховки и даже паникерства, чтобы потом не говорилось. Но Лорка ставил на карту свое реноме руководителя, командира, да и просто гиперсветовика. Конечно, в случае ошибки ему не грозило наказание. Дело обстояло много хуже, он становился смешным. Но на другой чаше весов, жизни дорогих и близких ему людей, успех экспедиции, и Лорка не без усилия, но бестрепетно откинул все эгоистические сомнения и страхи. Если верить Лунцу, в их распоряжении до начала непонятной катастрофы оставались считанные секунды. И Лорка отдал приказ о срочном торможении. Если верить Лунцу, конечно, принимая решение, он опирался не на одну легенду. Было уж все. Общая ситуация полета на Кику, отказ левого двигателя, догадка Ники. Все легло на весы разума и совести — Легенда о командире Лунце была последней соломинкой, спусковым механизмом единоличного волеизъявления. Как бы то ни было, Лорка поверил Лунцу, а если так, то их единственным шансом избежать внезапной катастрофы было скорейшее экстренное торможение. Вот почему Федор так безжалостно терзал корабль, экипаж и самого себя.